Погребение было по-военному кратким. Гроб опустили на могилу, грянул винтовочный залп, труба пропела отбой, и, услышав ее, Энрике, Пушок, Пахарито, Рудольф и сеньор Олет Томпсон задрали морды и завыли как гордился ими в ту минуту пират. На обратном пути друзья прошли мимо пустого дома Тарелли и унесли у него две бутылки вина. Потом собрались в затихшем доме Денни. Денни любил вино. Он был счастлив, когда ему удавалось достать хоть немного вина. «Корнелия Рус шла сегодня одна». Может, не будет ничего дурного, если мы споем несколько грустных песен? Но, но, но Дэ Дэнни не любил грустных песен. Он любил забористые песни о бойких женщинах. Пабло начал вторую строфу «Тюлипан». Пилон стал потихоньку подтягивать, а постепенно к ним присоединились и все остальные. Когда песня была допета, Пилон Затянулся, но оказалось, что сигара его погасла. Тито Ральф, сходил бы ты за своей гитарой, чтобы нам лучше пелось. Тито встал из-за стола, а пилон закурил сигару и бросил в спичку. Маленькая горящая палочка упала на старую газету у стены как один вскочили, чтобы затоптать ее, но на каждого будто снизошло одно и то же озарение, и они вернулись на свои места. Они посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись мудрой улыбкой бессмертных, лишенных надежды.